Цветок магнолии. Глава 1. Винсент Истон ждал под часами на станции Виктория. Время от времени он с беспокойством посматривал на эти часы и думал, сколько других мужчин ждали здесь женщину, которая не пришла. Его пронзила острая боль. А что если Тео передумала? Женщины иногда так поступают. Уверен ли он в ней? Был ли когда-либо в ней уверен? Знает ли он о ней вообще хоть что-нибудь? Разве она не была для него загадкой с самого начала? Казалось, что существуют две женщины. Одна — милая, смешливая создание, жена Ричарда Даррелла. И другая — молчаливая, таинственная, которая гуляла с ним по саду Хеймерс Клоус, похожая на цветок магнолии. Именно так он о ней думал. Вероятно, потому что именно под магнолией случился их первый восторженный робкий поцелуй. Воздух тогда был наполнен сладким ароматом цветов магнолии, и пары лепестков бархатисто нежных и душистых слетели сверху на её поднятое к нему лицо, такого же кремового цвета и такой же нежное и молчаливое, как они. Цветок магнолии, экзотичный, душистый, таинственный. Это произошло 2 недели назад, на второй день после того, как Винсент с ней познакомился. А теперь он ждёт, что она придёт к нему навсегда. Снова его пронзил укол недоверия. Она не придёт. Как он вообще мог поверить в это? Это означало бы отказаться от столь многого. Прекрасная миссис Дарл не могла сделать такое, не поднимая шума. Предстояло заставить всех не доумевать 9 дней. Должен был разразиться громкий скандал, который никогда окончательно не забудут. Существовали лучшие, более разумные способы сделать это, например, тактичный развод. Но они об этом даже не подумали. По крайней мере, он не подумал. А она? Задал он себе вопрос. Он никогда не знал, о чём она думает. Винсент предложил ей уехать с ним почти робко, ведь в конце концов, кто он такой? Ничего особенного. Один из тысячи садоводов, выращивающих апельсины в Трансваале. Какую жизнь он готовит ей после блеска Лондона? И всё же, поскольку он так отчаянно нуждается в ней, он не мог её не спросить. Тео согласилась очень спокойно, без возражений и протестов, словно его предложение было чем-то самым обычным на свете. "Завтра?" спросил Винсент. изумлённо, почти не веря своим ушам. И она обещала тем нежным, надломленным голосом, который так не вязался с её обычным, непринуждённым и весёлым поведением в обществе. Он сравнил её с бриллиантом, когда впервые её увидел, с драгоценным камнем, вспыхивающим искрами, отражающим свет сотнями своих граней. Но то первое прикосновение Тот первый поцелуй чудесным образом превратил её в нежную, туманную жемчужину, похожую на цветок магнолии кремово-розового цвета. Она обещала, и теперь он ждал, что она сдержит своё обещание. Винсент ещё раз посмотрел на часы. Если Тео не появится вскоре, они опоздают на поезд. Внезапно его окатило волной сомнения. Она не придёт. Конечно, она не придёт. Как глупо было с его стороны на это надеяться. Что такое обещание? Когда вернётся к себе, он найдёт письмо с объяснениями и протестами. В нём будет сказано всё то, что обычно говорят женщины, когда оправдывают себя за недостаток смелости. Его охватил гнев, гнев и горечь отчаяния. И вдруг он увидел, что Тео идёт к нему по платформе со слабой улыбкой на лице. Она шла медленно, неспешно, без суеты, как человек, впереди у которого целая вечность, одетая в чёрное, в мягкую чёрную ткань, которая облегала её тело, с маленькой чёрной шляпкой на голове, обрамлявшей прекрасную кремовую бледность её лица. Винсент схватил её за руку и глупо пробормотал: "Так вы пришли?" Вы пришли всё-таки. Конечно. Как спокойно звучал её голос. Как спокойно. Я думал, вы не придёте, сказал он, отпуская её руку и тяжело дыша. Её глаза широко распахнулись, огромные, прекрасные глаза. В них было удивление, простое удивление ребёнка. Почему? Он не ответил, отвернулся в сторону и подозвал проходившего мимо носильщика. У них оставалось мало времени. Следующие несколько минут были полны суматохи и спешки. Потом они сидели в заказанном заранее купе, а мимо проплывали однообразные дома южного Лондона. Глава вторая. Теодора Даралл сидела напротив него. Наконец-то она принадлежала ему. И Винсент понял, теперь насколько он не верил в это до последней минуты. Он не смел позволить себе поверить. Его пугала в ней эта волшебная неуловимость. Казалось невероятным, что она когда-либо может принадлежать ему. Теперь тревожное ожидание осталось позади. Сделан окончательный шаг. Винсент смотрел на неё сидящую напротив. Она была совершенно неподвижна, забившись в угол. Лёгкая улыбка застыла на её губах, глаза были опущены. Полукружье длинных чёрных ресниц лежало на кремовой выпуклости щеки. Он думал, что у неё на уме, о чём она думает? Обо мне, о своём муже, и что она вообще о нём думает? Был ли он ей когда-то не безразличен, или она его никогда не любила? Она его ненавидит или же она к нему безразлична? И его пронзила неприятная мысль: "Я не знаю. Никогда не узнаю. Я люблю её, но я ничего о ней не знаю. Не знаю, о чём она думает и что чувствует. Его мысли вертелись вокруг мужа Теодору Дарал. Винсент был знаком со многими замужними женщинами, которые изъявляли слишком большую готовность говорить о своих мужьях, о том, как мужья их не понимают, как игнорируют их тонкие чувства. Винсент Истон Цинично подумал, что это один из самых известных гамбитов. Но Тео никогда не говорила о Ричарде Дарале. Разве только случайно упоминала о нём. Винсент знал о нём то, что знали все. Дарал пользовался популярностью, был красив, обладал приятными беззаботными манерами. Он всем нравился. Казалось, его жена с ним в прекрасных отношениях, но это ничего не доказывало, размышлял Винсент. Тео была хорошо воспитана. Она никогда не стала бы проявлять свои чувства публично. И друг с другом они не обменялись ни словом о нём. С того второго вечера их встречи, когда они гуляли вместе по саду, молча соприкасаясь плечами, и Винсент почувствовал слабую дрожь, которая возникала у неё при его прикосновении, не было никаких объяснений. Они не пытались обсудить своё положение. Тео отвечала на его поцелуи Молчаливое дрожащее существо, лишённое того яркого блеска, который наряду с её кремово-розовой красотой сделал её знаменитой. Ни разу она не заговорила о муже. Винсент был ей за это тогда благодарен. Он был рад, что ему не приходится выслушивать доводы женщины, которая хочет убедить себя и своего любовника в том, что их любовь служит им оправданием. И всё же сейчас этот тайный заговор молчания его тревожил. Его опять охватило то паническое ощущение, что он ничего не знает об этом странном существе, которое с готовностью связывает свою жизнь с его жизнью. Он боялся. Поддавшись стремлению обрести уверенность, Винсент нагнулся вперёд и положил ладонь на колено под чёрной тканью сидящей напротив женщины. Он ещё раз почувствовал слабую дрожь сотрясавшую её и потянулся к её руке. Наклонившись, поцеловал ладонь долгим, неотрывным поцелуем. Почувствовал ответное пожатие её пальцев на своей ладони. Подняв глаза, встретился с ней взглядом и остался доволен. Откинулся на спинку своего сиденья. В данный момент он больше ничего не желал. Они вместе. Она принадлежит ему. Потом он произнёс весёлым, даже шутливым тоном: Вы очень молчаливы. Неужели? Да. Он подождал минуту, потом сказал уже серьёзнее. Вы уверены, что они сожалеете? В ответ Тео широко раскрыла глаза. О, нет. Винсент не усомнился в ответе. В нём чувствовалась искренность. О чём вы думаете? Я хочу знать. Она ответила тихим голосом. Думаю, что я боюсь. Боитесь счастья. Тогда Винсент пересел к ней, прижал её к себе, поцеловал её нежное лицо и шею. Я люблю вас, сказал он. Я люблю вас, люблю, Тео ответила, прижавшись к нему всем телом, беззаветно отдав ему свои губы. Потом он опять пересел в свой угол, взял журнал И она тоже. Время от времени, поверх журналов, их глаза встречались. Тогда они улыбались. Они прибыли в Дувр в начале шестого. Им предстояло провести там ночь и на следующий день отплыть на континент. Тео вошла в их гостиную в отеле, Винсент следом за ней. Он держал в руке вечерние газеты, которые потом бросил на стол. Двое служащих отеля внесли багаж и ушли. Тео отвернулась от окна, у которого стояла, глядя на улицу. В следующую минуту они заключили друг друга в объятия. В дверь негромко постучали, и они отпрянули друг от друга. Чёрт бы их всех побрал, сказал Винсент. Кажется, мы никогда не останемся одни. Тео улыбнулась. Похоже на то, Тихо ответила она, села на диван и взяла одну из газет. Стучал в дверь официант, который принёс чай. Он расставил чайные принадлежности на столике, придвинув его к дивану, на котором сидела Тео, быстрым взглядом окинул комнату, спросил, не нужно ли им ещё чего-нибудь и вышел. Винсент, который вышел в соседнюю комнату, вернулся в гостиную. Теперь выпьем чаю, весело сказал он. Но вдруг остановился на середине комнаты. Что-то не так? Тео сидела, выпрямившись на диване. Она смотрела прямо перед собой невидящим взглядом, а её лицо смертельно побледнело. Винсент быстро шагнул к ней. Что случилось, милая? Вместо ответа она протянула ему газету, указывая пальцем на заголовок. Винсент взял у неё газету. Падение фирмы Хопсон, Джекил и Лукас, прочёл он. Название крупной фирмы в тот момент ни о чём ему не говорило, хотя в глубине сознания у него возникло раздражающее впечатление, что должно говорить. Он вопросительно посмотрел на Тео. "Ричард, это Хопсон, Джекил и Лукас", объяснила она. "Ваш муж?" "Да". Винсент снова вернулся к газете и внимательно прочёл то, что было напечатано крупным шрифтом. Такие фразы, как внезапное крушение, последуют серьёзные разоблачения, будут затронуты другие дома, неприятные его поразили. Уловив движение, он поднял глаза на Тео. Та надевала маленькую чёрную шляпку перед зеркалом, потом повернулась, глядя ему прямо в глаза. Винсент Я должна ехать к Кричерду. Он вскочил. Те, не говорите глупости. Она автоматически повторила: Я должна ехать к Кричерду. Но моя дорогая, Те указала на лежащую на полу газету. Это означает разорение, банкротство. Я не могу выбрать именно этот день, чтобы бросить его. Вы бросили его до того, как услышали об этом. Будьте же благоразумны, она печально покачала головой. Вы не понимаете. Я должна ехать к Ричерду. И он не смог её отговорить. Странно, что создание настолько мягкое, настолько податливое, могло быть таким неуступчивым. После первого возражения Тео уже не спорила. Позволяла ему говорить всё, что он хотел сказать, не прерывая его. Винсент обнимал её, стремился сломить её волю, подчинив себе её чувства. Но хотя её нежные губы отвечали на его поцелуи, он чувствовал в ней какую-то непреодолимую отчуждённость, не уступившую никаким его мольбам. В конце концов, Винсент отпустил её, измученный тщетными усилиями. Теперь он не умолял Он с горечью упрекал её, что она никогда его не любила. Это она тоже приняла, молча, не протестуя. Её лицо, неподвижное и жалобное, опровергало его слова. Под конец им овладела ярость. Он сыпал её самыми жестокими словами, какие только приходили ему в голову. Ему хотелось лишь ранить её, поставить на колени. В конце концов, эти слова тоже иссякли. Больше сказать было нечего. Винсент сидел, сжав руками голову, уставившись на красный ворс ковра. У двери стояла Теодора, чёрная тень с белым лицом. Всё было кончено. Она тихо произнесла: "Прощайте, Винсент". Он не ответил. Дверь открылась и снова закрылась. Глава 3. Дарылли жили в одном из домов Челси, в загадочном старинном доме, стоящем в небольшом собственном саду. У фасада дома росло дерево магнолии, поражённое вредителями, грязное в пятнах копоти, но всё-таки это была магнолия. Тео смотрела на неё, стоя на крыльце, примерно 3 часа спустя. Внезапно её губы изогнулись в улыбке полной боли. Она прошла прямо в кабинет в задней части дома. По этой комнате взад и вперёд метался мужчина. Молодой мужчина с красивым, но осунувшимся лицом. Он с облегчением воскликнул, когда она вошла. Слава богу, ты вернулась, Тео. Мне сказали, что ты взяла с собой багаж и уехала куда-то из города. Я услышала новости и вернулась. Ричард Дарл обнял её за плечи и потянул к дивану. Они сели на него бок о бок. Тео Вы освободилась из его объятий движением, показавшимся совершенно естественным. Насколько всё плохо, Ричард? тихо спросила Анна. Хуже не бывает, и этим всё сказано. Расскажи мне. Он снова ходил взад и вперёд по комнате, пока говорил. Тео сидела и смотрела на него. Ричард не мог знать, что время от времени для неё комнаты погружалось в сумерки, а его голос пропадал И перед глазами ясно вставал номер в отеле Дувра. Тем не менее, ей удавалось слушать и понимать сказанное. Ричард вернулся и сел на диван рядом с ней. К счастью, закончил он: "Они не могут тронуть твоё имущество по брачному контракту. Дом тоже принадлежит тебе". Тео задумчиво кивнула. "По крайней мере, это у нас останется", сказала Анна. Значит, всё не так уж плохо. Это означает, что нужно начать всё заново, вот и всё. О, именно так, да. Но его голос звучал неискренне. И Тео вдруг подумала: есть что-то ещё. Он не всё мне рассказал. Больше ничего, Ричард, мягко спросила она. Ничего хуже этого. Он заколебался всего на полсекунды, прежде чем ответить. Хуже? Что может быть хуже? Не знаю. Всё уладится, заверил её Ричард, но казалось, он хочет успокоить больше себя, чем Тел. Конечно, всё уладится. Внезапно он порывисто обнял её. Я рад, что ты здесь. Теперь всё будет хорошо, раз ты здесь. Что бы ещё ни случилось, у меня есть ты, не так ли? Она нежно ответила: Да. У тебя есть я. И на этот раз не отвела от себя его руку. Он поцеловал её и крепко прижал к себе, словно каким-то странным образом находил утешение в её близости. У меня есть ты, Тео, вскоре опять повторил он, и она ответила, как и раньше. Да, Ричард. Он соскользнул с дивана на пол у её ног и капризно произнёс: Я совсем выбился из сил. Боже мой, что это был за день? Ужасный. Не знаю, что бы я делал, если б тебя здесь не было. В конце концов, жена это жена, правда? Тео не ответила, только наклонила голову в знак согласия. Он положил голову ей на колени и вздохнул. Это был вздох уставшего ребёнка. Тео снова подумала: Есть что-то такое, о чём он мне не сказал. Что это? Её рука машинально опустилась на его гладкую тёмную голову, и она нежно её погладила, как мать, которая хочет успокоить своего ребёнка. Ричард пробормотал неразборчиво: "Всё будет в порядке. Теперь, когда ты здесь, ты меня не подведёшь". Его дыхание стало медленным и ровным. Он уснул. Её рука продолжала гладить его по голове, но глаза неподвижно смотрели в темноту, ничего не видя. Ты не думаешь, Ричард, сказала Теодора, что тебе лучше всё мне рассказать. Это было через 3 дня. Они сидели в гостиной перед обедом. Ричард вздрогнул и покраснел. Не знаю, что ты имеешь в виду. Неужели? Он бросил на неё быстрый взгляд. Конечно, есть. Ну, кое-какие подробности. Я должна всё знать, если мне предстоит тебе помочь. Ты так не думаешь? Ричард бросил на неё странный взгляд. Почему ты думаешь, что я хочу, чтобы ты мне помогла? Она немного удивилась. Дорогой Ричард, я твоя жена. Он вдруг улыбнулся прежней приятной беззаботной улыбкой. Да, ты моя жена, Тео. И очень хорошенькая жена к тому же. Я всегда терпеть не мог уродливых женщин. Ричард начал ходить взад и вперёд по комнате, как обычно, когда его что-то беспокоило. "Не стану отрицать, что ты отчасти права", заговорил он. "Есть кое-что". И замолчал. Да. Так чертовски трудно объяснять женщинам подобные вещи. Они всё понимают не так, воображают, что всё не так, как есть. Ты о ничего не сказала. Понимаешь, продолжил Ричард. Закон это одно, а правильно или неправильно совсем другое. Я могу сделать то, что абсолютно правильно и честно, а закон посмотрит на это совсем иначе. 9 раз из 10 всё сходит с рук, а на десятый срывается. Тео начала понимать. Почему я не удивлена, подумала она. Неужели я всегда чувствовала в глубине души, что он нечестный человек? Ричард продолжал говорить. Он объяснял ей свои поступки с ненужной словоохотливостью. Тео была довольна, что он скрывает реальные детали дела многословием. Речь шла о собственности на большой участок земли в Южной Африке. Что именно сделал Ричард, ей было неинтересно знать. Он заверил ее, что с точки зрения морали все было честно и открыто, а вот с точки зрения закона, ну, в этом все и дело. Нельзя отрицать тот факт, что он нарушил закон. Рассказывая об этом, Тео, Ричард то и дело бросал быстрые взгляды на жену. Он нервничал и смущался, и всё же оправдывал себя и пытался объяснить то, в чём даже ребёнок мог распознать правду. Наконец, в разгар оправданий он сломался. Возможно, быстрый взгляд Тео, полный упрёка, стал тому причиной. Ричард опустился в кресло у камина, обхватив голову руками. "Вот как обстоит дело, Тео", удручённо сказал он. Что ты собираешься с этим делать? Она подошла к нему, ни минуты не помедлив, и опустившись на колени возле кресла, прижалась лицом к его щеке. Что можно сделать, Ричард? Что мы можем сделать? Он притянул её к себе. Ты это серьёзно? Ты хочешь мне помочь? Конечно, мой дорогой. Конечно. Ее слова заставили его заговорить откровенно, даже вопреки своей воле. «Я вор, Тео». Вот что это значит, если отбросить красивые слова. Просто вор. «Тогда я, жена вора, Ричард. Мы утонем или выплывем вместе». Они некоторое время молчали, но вскоре к Ричарду отчасти вернулась его самоуверенность. «Знаешь, Тео, у меня есть план». Но мы поговорим о нём позже. Уже почти время обеда. Мы должны пойти переодеться. Надень то своё кремовое платье от Коло. Сёстры Коло известный французский дом моды первой половины 20 века. Тео с недоумением подняла брови. А ради домашнего обеда? Да-да, я понимаю, но мне оно нравится. Надень его, будь умницей. Мне доставить удовольствие видеть тебя такой красивой. Тео спустилась к обеду в платье от Коло. Оно было сшито из кремовой парчи с неярким золотым узором. Его бледно-розовый оттенок делал кремовый цвет тёплым. Оно имело очень глубокий вырез сзади, и никакой другой фасон не мог бы подчеркнуть ослепительную белизну шеи и плеч Тео. Теперь она поистине превратилась в цветок магнолии. Глаза Ричарда смотрели на неё с горячим одобрением. Молодец. Знаешь, ты выглядишь потрясающе в этом платье. Они прошли в столовую. Весь вечер Ричард нервничал и был не похож на себя, шутил и смеялся без всякого повода, словно отчаянно старался избавиться от своих тревог. Несколько раз Тео пыталась снова вернуться к обсуждению тех проблем, о которых они говорили раньше. Но Ричард уходил от разговора. Потом неожиданно, когда она уже встала, чтобы идти спать, он перешёл к делу. "Нет, не уходи пока. Мне нужно тебе кое-что сказать об этом несчастном деле". Тео опять села. Ричард быстро заговорил. "Если чуть-чуть повезёт, всё ещё можно заметь". Он очень хорошо заметал следы. Если только некоторые документы не попадут в руки адресата. Он многозначительно замолчал. Документы? С недоумением спросила Тео. Ты хочешь сказать, что уничтожишь их? Ричард поморщился. Я бы уничтожил их очень быстро, если бы мог завладеть ими. Вот в чём вся загвоздка. Тогда у кого они? У человека, которого мы оба знаем. У Винсента истон. Слабый возглас слетел с губ Тео. Она подавила его, но Ричард его услышал. Я всё время подозревал, что он что-то знает об этом деле, поэтому часто приглашал его к нам. Может быть, ты помнишь, что я просил тебя быть с ним любезной? Я помню, ответила Тео. Мне почему-то никогда не удавалось по-настоящему с ним подружиться. Не знаю почему. Ну, ты ему нравишься. Я бы сказал, ты ему очень нравишься. Да, нравлюсь, очень чётко сказала Тео. Вот как? радостно воскликнул Ричард. Это хорошо. Теперь ты понимаешь, к чему я веду. Я убеждён, если бы ты поехала к Винсенту Истану и попросила его отдать тебе эти документы, он не отказал бы тебе. Красивая женщина, ты понимаешь, и всякое такое, я не могу этого сделать. Быстро ответила Тео. «Ерунда!» «Это совершенно исключено!» На лице Ричарда медленно проступили красные пятна. Она видела, что он злится. «Моя дорогая детка, я думаю, что ты не совсем понимаешь наше положение. Если это выплывет наружу, меня посадят в тюрьму. Это разорение! Позор!» «Винсент Истон не станет использовать эти документы против тебя». «Я в этом уверена». Не в этом дело. Возможно, он не понимает, что они свидетельствуют против меня. Это выяснится только в связи с моими делами, с теми цифрами, которые в них обнаружат. О, я не могу вдаваться в детали. Он погубит меня, сам не понимая, что делает, если только кто-то не объяснит ему положение. Наверняка ты можешь сам это сделать. Напиши ему. Ничего хорошего из этого не выйдет. Нет, Тео. У нас осталась только одна надежда. Ты наша козырная карта. Ты моя жена, ты должна мне помочь. Поезжай сегодня ночью в Кыстану. У Тео вырвался крик. Не сегодня. Может быть, завтра. Боже мой, Тео, неужели ты не понимаешь? Завтра может быть уже поздно. Если бы ты смогла поехать сейчас, немедленно в Кыстану домой. И Ричард увидел, как она вздрогнула, и попытался её подбодрить. Я понимаю, дорогая детка, я понимаю. Для тебя это ужасно, но это вопрос жизни или смерти. Тео, ты ведь меня не подведёшь. Ты сказала, что сделаешь всё, чтобы помочь мне. Тео услышала свой жёсткий, сухой голос. Но не это. На то есть причины. Это вопрос жизни или смерти, Тео. Я говорю серьёзно. Посмотри, Ричард резко выдвинул ящик письменного стола и взял оттуда револьвер. Если в этом жесте и было нечто театральное, то Анна этого не заметила. Или ты это сделаешь, или я застрелюсь. Я не смогу пережить это испытание. Если ты не сделаешь то, о чём я тебя прошу, я умру ещё до наступления утра. Клянусь тебе, что это правда. Тео тихо вскрикнула. Нет, Ричард, только не это. «Тогда помоги мне!» Он швырнул револьвер на стол и опустился на колени рядом с ней. «Тео, дорогая, если ты меня любишь, если ты меня когда-либо любила, сделай это для меня!» «Ты моя жена, Тео! Мне больше не к кому обратиться!» Его голос все звучал и звучал, шептал, умолял. И, наконец, Тео услышала свой собственный голос, произнесший «Хорошо, да». Ричард проводил её к двери и посадил в такси. Глава 4. Тел Винсент Истон вскочил, охваченный восторгом и недоверием. Она стояла в дверях. Накидка из белого горностая свисала с её плеч. Никогда ещё не подумал Истон, она не выглядела такой красивой. Вы всё-таки пришли? Она вытянула руку, чтобы остановить его, когда он приблизился к ней, и заговорила тихо и торопливо. "Нет, Винсент, это не то, что вы думаете. Я пришла по просьбе моего мужа. Он думает, что существуют какие-то документы, которые могут навредить ему. Я пришла попросить вас отдать их мне". Винсент стоял неподвижно, глядя на неё. Потом коротко рассмеялся. "Значит, вот в чём дело". Мне тогда показалось, что название Хопсон, Джекил и Лукас звучит знакомо, но не мог вспомнить в тот момент, кто это. Не знал, что ваш муж связан с этой фирмой. Там уже некоторое время было что-то не так. Мне поручили рассмотреть это дело. Я подозревал одну мелкую сошку, но не подумал о человеке, который стоит во главе. Тео ничего не сказала. Винсент с любопытством смотрел на неё. Это ничего не меняет для вас, спросил он. Что, ну, если говорить прямо, что ваш муж мошенник. Она покачала головой. Мне трудно это понять, сказал Винсент, затем тихо прибавил. Подождите, пожалуйста, пару минут. Я принесу эти бумаги. Тэ осела на стул. Он вышел в соседнюю комнату, потом вернулся и отдал ей маленький пакет. Благодарю, сказала Тео. У вас есть спичка? Винсент протянул ей коробок спичек, и она опустилась на колени у камина. Когда бумаги превратились в кучку пепла, встала. Благодарю, ещё раз сказала она. Не стоит благодарности, официально ответил Винсент. Позвольте вызвать вам такси. Он усадил её в машину, а потом стоял и смотрел ей вслед. Странный, официальный, короткий разговор. После первых фраз они даже не смели взглянуть друг на друга. Ну, вот и вся конец. Он уедет из страны и постарается забыть её. Тео высунула голову в окно и поговорила с шофёром такси. Она не могла сразу вернуться в их дом в Челси. Ей необходима передышка. Новая встреча с Винсентом потрясла её. Если бы только, если бы. Но она взяла себя в руки. В ней не осталось любви к мужу, но она обязана поддержать его. Он повержен, и она должна быть с ним. Что бы ни натворил Ричард, он её любит. Он совершил преступление против общества, а не против неё. Такси ехало по широким улицам Хэмпстеда. Тео выбралась на поросшую вереском пустошь, и волна прохладного живительного воздуха овеяла её щёки. Теперь она снова владела собой. Такси помчалось обратно к Челси. Ричард вышел встречать её в холл. "Ну", требовательно произнёс он. "Тебя долго не было". "Неужели? Да, очень долго. Всё." «В порядке?» Он шел следом за ней, хитро поглядывая на нее. Руки у него дрожали. «Все... все в порядке, а?» — повторил он. «Я сама их сожгла». «О-о-о!» Тео прошла в кабинет и опустилась в большое кресло. Ее лицо было смертельно бледным, а все тело поникло от усталости. Она подумала... Если б я только могла сейчас лечь спать и никогда никогда больше не просыпаться. Ричард наблюдал за ней. Его смущённый взгляд то украдкой падал на неё, то уходил в сторону. Тео ничего не замечала. Она слишком устала. Всё прошло хорошо, а? Я тебе так и сказала. Ты уверена, что это были те самые документы? Ты их посмотрела? Нет. Но тогда я уверена, говорю тебе. Оставь меня в покое, Ричард. У меня на сегодня большие не осталось сил. Ричард нервно задергался. Нет, нет, я уверен. Он суетливо забегал по комнате, потом подошёл к ней, положил ладонь на её плечо. Тео её отстрихнула. Не прикасайся ко мне. Она попыталась рассмеяться. Прости, Ричард, мои нервы напряжены до предела. Я чувствую, что не могу вынести никаких прикосновений. Я знаю, я понимаю. Ричард опять стал ходить по комнате. Тео, вдруг выпалил он. Мне чертовски жаль. Что? Она подняла глаза, смутно встревожившись. Мне не следовало отпускать тебя туда в такое позднее время. Я и представить себе не мог, что ты подвергнешься каким-либо неприятностям. Неприятностям? Она рассмеялась. Казалось, это слово её позабавило. Ты не знаешь. Ох, Ричард, ты не знаешь. Не знаю чего? Она ответила очень серьёзно, глядя прямо перед собой. Чего мне стоило эта ночь? Боже мой, тель Я не имел в виду. Ты ты сделала это ради меня? Свинья. Тео. Тео, я не мог знать. Я не мог предположить. Боже мой. Теперь он стоял возле неё на коленях, заикаясь, обхватив её руками, и она повернулась и посмотрела на него с лёгким удивлением, словно его слова наконец проникли в её сознание. Я я никогда не имел в виду Чего ты не имел в виду, Ричард? Её голос испугал его. Скажи мне, чего именно ты не имел в виду? Те отдавай, не будем говорить об этом. Я не хочу знать. Я хочу никогда об этом не вспоминать. Она в упор смотрела на него, уже полностью очнувшись. Все её чувства пробудились. Её слова прозвучали ясно и отчётливо. ты никогда не имел в виду что по-твоему произошло этого не произошло тео давай скажем что этого не произошло но она продолжала смотреть на него пока правда не начала доходить до неё ты думаешь что я не хочу она перебила его ты думаешь винсент истон запросил цену за те письма «Ты думаешь, что я заплатила ему?» Ричард произнес слабо и неубедительно. «Я... я никогда не думал, что он такой человек». Глава пятая. «Не думал?» Она всматривалась в его глаза. Ричард опустил перед ней взгляд. «Почему ты попросил меня надеть это платье сегодня вечером?» Почему ты послал меня туда одну так поздно ночью? Ты догадался, что я, что я ему не безразлична. Ты хотел спасти свою шкуру, спасти её любой ценой, даже ценой моей чести. Тео встала. Теперь я понимаю. Ты с самого начала имел это в виду. или по крайней мере рассматривал такую возможность. И это тебя не остановило. Тел, ты не можешь это отрицать. Я думала, что знаю всё, что можно знать о твоей прошлой жизни. Я знала почти с самого начала, что ты не честен в своих отношениях с обществом, но я думала, что ты честен со мной. Тео Ты сможешь опровергнуть то, что я сейчас говорила? Он молчал, не находя слов. Послушай, Ричард, я должна кое-что рассказать тебе. 3 дня назад, когда на тебя обрушился этот удар, слуги сказали тебе, что я уехала, уехала за город. Это было правдой лишь отчасти. Я уехала вместе с Винсентом Истом. У Ричарда вырвался нечленораздельный возглас. Она подняла руку, чтобы его остановить. Подожди. Мы были в Дувре. Я увидела газету и поняла, что случилось. Тогда, как тебе известно, я вернулась. Тео замолчала. Ричард схватил её за запястье. Его глаза впились в её глаза пылающим взглядом. Ты вернулась во время У Тео вырвался короткий, горький смех. «Да, Ричард, я вернулась, как ты сказал. Вовремя!» Муж отпустил ее руку. Он стоял у камина, откинув назад голову и выглядел красивым и очень благородным. «В этом случае, — произнес он, — я могу простить, а я не могу». Эти слова прозвучали резко. Они создали эффект разорвавшейся бомбы в тихой комнате. Ричард шагнул вперёд, уставился на неё. У него отвисла челюсть, производя почти смехотворное впечатление. Ты, э, что ты сказала, Тео? Я сказала, что не могу простить. Покидая тебя с другим мужчиной, я согрешила. не в буквальном смысле, возможно, но в своих намерениях, что одно и то же. Но если я согрешила, то согрешила из-за любви. Ты тоже не был мне верен после нашей женитьбы. Года, я знаю. Я прощала это, потому что верила в твою любовь ко мне. Но то, что ты сделал сегодня ночью, это другое. Это ужасно, Ричард. И Ни одна женщина не должна такого прощать. Ты продал меня свою собственную жену, чтобы купить себе безопасность. Она взяла свою накидку и повернулась к двери. Т -т "Тео", заикаясь, проговорил Ричард. "Куда ты собралась?" Она оглянулась на него через плечо. "Нам Всем приходится платить в этой жизни. За свой грех я должна заплатить одиночеством. А ты... Ты поставил на кон то, что любил, и проиграл. Ты уходишь? Тео глубоко вздохнула. Я свободна. Меня здесь больше не... Ничто не удерживает. Ричард услышал, как захлопнулась дверь. Прошла целая вечность или всего несколько минут, что-то затрепетало на литу за окном. Последние лепестки магнолии. Нежные, душистые. Текст читал Максим Сергеев.